«Эпилог. Привет, принцесса!» — поднял на руки сестренку. «С днем рождения!» «Спасибо!» — Самина щекотно поцеловала меня в щеку. «Расскажи мне!» — подкинул ее на согнутой руке, устраивая удобнее. «Сколько тебе сегодня исполнилось?» «Пять!» — гордо вздернула вверх свой маленький носик избалованная девчонка. «Точно!» — спустил ее на пол и вручил подарок. «Беги к гостям!» на мои руки пустовали недолго. Пришлось поднять вверх надувшего губы маленького Ленара. Сын тоже избалован вниманием и очень ревнует меня ко всем. Когда-то я сам был таким же по отношению к своему отцу. Тая и ее родители оказались не против, чтобы я дал сыну имя своего деда. Надеюсь, он вырастет таким же сильным, смелым и мудрым, как его предок. «Дети приехали!» Мама всплеснула руками и побежала нас встречать. «Ну, чего вы тут встали?» «Ленар, иди к бабушке, дай отцу со всеми поздороваться». Анна Владимировна забрала внука и подмигнула нам. «Отдыхайте», — шепнула мама. «Мне сегодня все равно не светит». «Да уж, детский день рождения в нашей семье теперь превращается в мини-сумасшедший дом. Все визжат, бегают, что-то роняют. Даже старшие, Аделя и Даниэль, позволяют себе расслабиться и поиграть с малышней. Дядя Карим делает вид, что не видит этого». Он старается воспитывать своих сыновей в строгости и прививает им традиционные ценности Амировых. Дети впитывают, но растут в современном обществе, и это накладывает свой отпечаток. Я не против, когда он или Нару толкует законы шариата, а вместо сказок читает Коран. Ребенок должен знать обе стороны своей семьи. Мой сын должен уважать обе культуры. Но свой выбор он однажды сделает сам. «Мечта моего отца и правда сбылась». Большая семья села за один стол. Здесь сегодня собрались все наши самые близкие люди. Бабушка стала сильно сдавать по здоровью, но отец все равно привез ее сюда на день рождения внучки. Они с мамой подумывают перебраться к ней за город, банковский бизнес постепенно переходит ко мне. Я первое время сопротивлялся, ведь у меня отлично развелась сеть сервисных центров, но понял, что вариантов все равно нет. Единственным наследником, способным удержать эту махину, так и остался только я. Мама счастлива. Она возится с дочкой, наверстывая все, чего ей так не хватало раньше. Она балует внука, пока я не вижу, и обожает подросших племянников. Деда Вову мы похоронили два года назад. Он ушел от нас с улыбкой. Его дочь обрела душевный покой и свое тихое счастье. Если так можно назвать, наш детский сад. Продеда не забыли. И я уже не знаю, по какой из традиций, но за праздничным столом для него оставляют место. Мама просто еще не свыклась, что его нет. А отец позволяет ей все, как и своему маленькому темноволосому сокровищу. «Самина, ну что ты делаешь?» Ругаюсь, когда малая с разбегу запрыгнула ко мне на колени и чуть не снесла столовые приборы. «Скачаю по братику», — заявляет кореглазая ягоза. «На таю, только не вздумай так прыгать!» Гражу ей пальцем и щелкаю по носу. Сестренка звонко хохочет. «Почему?» — пристает с вопросами, ерзая у меня на коленях. «У мамы в животе ляльки!» К нам подбежал линар и взял Тасю за руку. «Иди сюда!» — жена подняла его на колени. «Ну что ты творишь?» — рычу на нее. «Тебе нельзя!» «Не кричи на сына, ему тоже хочется внимания!» Камаева, тьфу ты, Амирова, гладит Ленара по голове. «Я не на него, я на тебя!» Мне страшно за вас. Ты не понимаешь? Так, дети, к нам подошла моя мама. Хватит ругаться. Тась, Герман прав. Не таскай. Тебе запретили поднимать что-то тяжелее килограмма. Моя Таська донашивает двойню. Я до сих пор не знаю, как у нас это получилось, но я в панике. Последние месяцы даются ей тяжело. Жена уже трижды лежала на сохранении. До родов считанные дни, а она здесь с нами. Не смогла пропустить семейный праздник. Прямая как... «Как...» — стараюсь подобрать необидное слово. «Как все Амировы!» — смеется Аслан Ленарович. «Я же тебе говорил, Герка, что дело не в крови. Это магия нашей фамилии!» На следующее утро я снова стал отцом. Сразу два раза. В семь утра Таська родила мне еще двоих сыновей. Двоих упрямых, кореглазых Амировых. Конец.